Трах. Олег и Сашка вошли в дом. Мальчишка только 6 месяцев назад вновь начал разговаривать и наконец улыбаться. И только когда вспоминал Кристину и родителей, начинал грустить и замолкал на несколько часов, а то и дней. Та трагедия для него не прошла даром. Их встретила Алина. Вы чего сегодня задержались? Я уже волноваться начала. Сашка сразу прошёл к столу и уселся на деревянный стул. Олег поцеловал в губы девушку и сказал: "Да понимаешь, у нас Михалыч заболел, а машину доделать нужно было. Вот и задержались. Этот на хрена Михалыч себе прививку ставил, если всё равно подхватил эту заразу. Кстати, этот новый вариант ОРЗ народ валит по полной маме. Правда, проходит довольно быстро. Им прививка вроде помогает людям. Михалыч говорит, что легко переносит, даже температура всего 37". А вот жена у него болеет сильно. Ладно, давайте ужинать. Олег тоже направился к столу, сделал два шага, он замер и, повернувшись, достал из кармана несколько купюр. Карась нам с Сашкой за автомобиль заплатил. Теперь купим дров на зиму и ещё останется. Он повернулся к мальчику. Сашок, о чего сидим? Дуй на чердак, дядю Пашу надо позвать. После ужина все вышли во двор. Павел набил трубку и закурил. С ним рядом сел Олег. А Сашка с Алиной отправились поливать капусту на огород. Паша пыхнул трубкой и сказал: "Вчера клиент кресло забрал, деньги отдал, хорошие деньги. А ещё знаешь, чего рассказал?" Павел затянулся и выпустил с изы дым. "У них в городе, в фирме, которую он держит, пришлось всех заставлять прививаться от этого нового орзе. Пришло указание сверху. А несколько человек всё равно заболели. Не помогает ни хера эта прививка". Олег посмотрел на друга, улыбнулся и сказал, «Да ну и фиг с ней, с этой прививкой!» В этот момент во двор через высокую калитку сбежала девчушка 12 лет. Она посмотрела на мужчину и спросила, «Здрасте, а Сашка где?» Павел показал зажатую в руке трубкой в сторону огорода, «Привет, Лизка, там с мамой капусту поливает. Как там у тебя бабушка с дедушкой?» Девчушка улыбнулась, «Нормально!» Только дедушка заболел. Ему прививку 2 месяца назад сделали, а он всё равно заболел. У него температура очень высокая. Но бабушка сказала, что таблетками она всё поправит. Ладно, я к Сашке пойду. Девчонка убежала. Олег проводил её взглядом и сказал: "Эх, молодость, первая любовь". Павел чуть не подавился дымом, посмотрел на парня: "Да ты обалдел совсем. Какая нахуй любовь? Им по 12 лет". Олег засмеялся. Вот сколько с тобой можно ругаться. Всё материшься и материшься. И вообще, ты не романтик. Павел тяжело вздохнул, попхтел трубкой. А моя романтичность, она год назад закончилась, совсем и вся. Олег посмотрел на Павла. Действительно, ровно год, как случилась трагедия в их городке. Городка больше нет, и их тоже нет. Пропали без вести ровно год назад. То, что им тогда пришлось пережить, хорошо отпечаталось сединой на висках Олега, в вечно грустных глазах Сашки, в шраме на плече Павла, в слезах Алины, которыми она пропитала подушку. Олег встал и хотел пойти помочь с поливкой. В этот момент распахнулась калитка, в нее ввалилась бабушка Лиза. Пожилая, полная женщина, пошатнулась, попыталась опереться на забор, но промахнувшись мимо железа, свалилась на землю. Олег рванул к ней, за ним Павел. Женщина тяжело дышала. У неё было разбито в кровь лицо. Она захлёбываясь слезами сказала: "Чёрт старый, совсем обезумел. Набросился на меня как зверь и бить начал, а у самого кровище и из носа, и из ушей. Я еле убежала. Вот". Она подняла руку с кровавой раной. "Укусил меня до да мяса". Олег повернулся к Павлу. Тот смотрел на женщину. Он побледнел. Руки мелко затряслись у Павла, медленно повернулся к Олегу и заорал: "Быстро в дом, все в дом!" Этот крик пробрал Олега до самых костей, до самых потаённых мест его души. В этом крике читалось вся гамма чувств, которая захлестнула Павла, но больше всего в нём был слышен страх. Такой же липкий, противный страх испытал и сам Олег. Он накатил волной и начал душить. Он вдруг замер и никак не мог заставить себя шевельнуться. Павел, видя в какое состояние впал парень, от весел его пощёчину и зашипел: "Бегом за Алинкой и детьми. Я женщину сам. Ты же понимаешь, что она станет монстром". Олег, пришедший в себя после оплеухи, закивал: "Закрывай ставни. Только возьми себя в руки, я сам боюсь". Олег бросился к окну, захлопывая деревянные ставни. Внутри они были оснащены задвижками, а все окна в доме открывались внутрь. Потом он метнулся на огород и закричал: "Началось! Скорее все в дом!" Алина бросила лейку между грядок. Сашка схватил Лизу за руку, и они побежали к хлеву. Лиза не понимала, что происходит, но Сашка крепко держал девчонку и тянул её за собой. Через двор они забежали в дом. Олег, заходящий последним, закрыл деревянную дверь и задвинул засов. Когда все оказались в комнате, окна были закрыты. Павел метнулся на чердак. Там у него было сделано окно, через которое было хорошо видно деревенскую улицу. Олег поднялся за ним. Они встали у окна. Дедушка Лиза уже выбежал из дома и бросился на соседа, который шёл мимо его. Сосед, мужик средних лет, попытался отбиться от старика, но тот крепко ухватил его за плечо и впился зубами в затылок. Сосед смог дёрнуться, сбросить с себя безумного деда и броситься бежать. Навстречу ему вышла женщина. Олег не помнил, как точно её зовут, она приехала сюда в отпуск к матери. Женщина, судя по кровино лице и быстрым движениям, тоже была заражена. Она бросилась на мужчину и сбив его с ног, замахнулась для удара, но удар так и не нанесла. Вскочила и побежала в дальний конец деревни. Мужчина с прокушенным затылком пару минут лежал без движения, потом поджал ноги под себя, резко дёрнув головой, начал осматриваться, вскочил и издав рык, бросился куда-то в сторону магазина. Олег посмотрел на Павла и спросил: "Мы не поможем людям?" Павел, не поворачиваясь к парню и продолжая смотреть на улицу, ответил: "В героев охота поиграть. Смотри, Соседа укусил дед. Прошло всего минуты 3, а он превратился. Год назад такого не было, людям нужно было больше времени, чтобы зараза завладела ими. Значит так. Сейчас мы сидим тут и наблюдаем. А вот утром, когда все до кого смогут добраться, превратятся в монстров, мы выходим и отстреливаем их. Тем самым проведём зачистку и поможем тем, кто додумался не выходить из дома и спрятаться. Что-то спровоцировало заражение людей. Но что? Нам не известно. Так что давай без героизма. Мы отвечаем не только за себя, но и за Алину, Сашку, и теперь ещё и за Лиску. Иди в неё, включи телевизор. Нужно понять, где ещё такое происходит. Вдруг опять только вокруг нас эта херня творится, а я пока понаблюдаю. Олег спустился в комнату, и включил телевизор. Из программы экстренных новостей он узнал, что то, что было в их городке, которого больше нет, происходит по всему миру. Что правительство стран пали. Армия и полиция не может ничего сделать и несет огромные потери. Примерно половина населения уже погибло или инфицировано новым, ранее и неизвестным вирусом, который все чаще называют вирусом зомби или нового бешенства. На диване сидели Алина, Сашка и Лиза. Девочка плакала, а Сашка обнимала ее и что-то тихо говорил ей на ухо. Алина встала и, подойдя к Олегу, тихо спросила. «Неужели опять началось? Что теперь будет?» Олег обнял девушку. Началось любимое, и в этот раз по всему миру. Я не представляю, что теперь будет, но тут в доме мы пока в безопасности, и надо просто ждать. Тогда мы тоже считали, что в квартире безопасности. Сашка пытается Лизу успокоить. Что с её стариками? Олег посмотрел на мальчика и девушку и ответил: "Их больше нет. Теперь мы отвечаем за неё". Паша сказал, что мы пока не высовываемся. В этот момент моргнул свет и погас окончательно. Олег взял фонарик и отправился во двор, где стоял бензиновый генератор, чтобы завести его. Когда он вернулся, в комнате была тишина, и только слышны с хлип Лизы. Олег сел на стул возле стола и налил себе воды. Всё это уже было в том самом городе, который стал призраком. Они тоже призраки. Он так боялся, что всё может повториться, и вот его страхи стали реальностью. Только теперь всё гораздо масштабнее и серьёзней. Тогда, год назад, это был локальный апокалипсис, а теперь эпидемия вируса зомби охватила весь мир. И вирус изменился, что пугало ещё больше. Получается, что он мутировал, и теперь просто непонятно, чего от него ожидать. Что если человечество просто погибнет в этом хаосе? Но ведь они тогда выжили, и не одни. Олег был уверен, что есть и другие выжившие. Просто неизвестно, как могла сложиться их судьба. Значит, и в этот раз шансы есть. Нужно только подождать и не делать скорополительных выводов и не принимать необдуманных решений.